21 октября 1960 года радист Юра Комаров принес радиограмму. «Ребята», — сказал Юра, — «вам тут, очевидно, шифром лопят». «Так вы вообще-то знаете, что шифром в эфире можно только спецначальникам?» Текст, пройдя океанский эфир, выглядел так. Леваневский Данелию Туланкину Капецкому». «Поздравляем Сержа! Получил премию молодежном фестивале Каннах! Возможно, Акапулька!» Итак, Серж победно распространялся по глобусу, улыбался зрителям на берегах довольно далекого от родителей Средиземного моря, а Гию и Игоря начинало нетерпеливо ожидать в гости знойная Мексика. «Красивая жизнь!» Скажут девяносто девять целых девятьсот девяносто девять тысячных процента людей на планете, и правильно скажут. Только путь к причалам этой жизни не бывает красивым, и это не в переносном, а в прямом смысле. Леваневский угодил не в хороший шторм, а в нормальный ураган. Это было как раз в тех местах, где штормовал и погибал наш герой Боцман Росомаха в Баренцевом море, недалеко от острова Колгуев. Правда, в ураган угодил я. Данелли и Таланкин бросили писателя на произвол судьбы на Диксоне. Они опаздывали в Мексику и должны были лететь домой на самолете, а я оставался на ледокольном пароходе Ливаневский, чтобы отметить командировочное в Архангельске, прибыв туда морским путем. «Такого количества сосов не слышал даже Ной», — изрек наш радист Юра Комаров, пытаясь обедать на четвереньках в кают-компании. «В кресло залезать было опасно, их вырывало с корнем». «А скоро подумать вплотную о сос пришлось и нам. Волнами заклинило руль или что-то сломалось в рулевой машине». На палубе были понтоны, катера, вездеходы, огромные автофургоны, радиолокационные станции. То есть судно было перегружено, и центр тяжести его находился не там, где положено, а черт знает где. Но создавать оказалось бесполезно. Никто не мог успеть к нам, кроме ледокола капитан Белоусов, который штормовал в сутках пути».